Но нет необходимости ограничиваться екатеринцами. История всех революций и гражданских войн неизменно свидетельствует, что угрожаемый или низвергнутый класс склонен искать причину своих бедствий не в себе, а в иностранных агентах и эмиссарах. Не только мелюков в качестве учёного историка Но и керенский в качестве поверхностного читателя не могут этого не знать. Однако в качестве политиков они становятся жертвами собственной контрреволюционной функции. По теориям революционной роли иностранных агентов имеется однако, как и под всеми массовыми и типическими заблуждениями, косвенное историческое основание. Страница 108. Сознательно или бессознательно каждый народ делает в критические периоды своего существования особенно широкие и смелые заимствования из сокровищницы других народов. Не редко к тому же руководящую роль в прогрессивном движении Играют жившие за границей лица или вернувшиеся на родину эмигранты. Новые идеи и учреждения представляются поэтому консервативным слоям прежде всего как чужеродные, как иностранные продукты. Деревня против города, захолустье против столицы, мелкий буржуа против рабочего защищает себя в качестве национальных сил против иностранных влияний. Движение большевиков изображалось Милюковым как немецкое в кавычках в конце концов по тем же причинам, по которым русский мужик в течение столетий всякого по-городскому одетого человека считал немцем. Разница та, что мужик при этом оставался добросовестным в 1918 году, следовательно, уже после октябрьского переворота, бюро печати американского правительства торжественно опубликовало собрание документов о связи большевиков с немцами. Это грубые подделки, не выдерживающие даже дыхания критики. Многие образованные и проницательные люди верили до тех пор, وكان я обнаружилось, что оригиналы документов, исходящих якобы из разных стран, написаны на одной и той же машинке. Фальсификаторы не церемонились с потребителями. Они были очевидно уверены, что политическая потребность в разоблачении большевиков преодолеет голос критики. Я не ошиблась. и за документы им было хорошо заплачено. А между тем американское правительство, отделённое от арены борьбы океаном, было заинтересовано лишь во второй или в третьей очереди. Но почему же всё-таки так скудна и однообразна сама политическая кливета? Потому что общественная психика экономна и консервативна. Она не затрачивает больше усилий, чем необходимо для её цели. Она предпочитает заимствовать старое, когда не вынуждена строить новое. Ну Но и в этом последнем случае она комбинирует элементы старого. Каждая очередная религия не создавала заново свою мифологию, а лишь перелицовывала суеверия прошлого. в этом же, типа, создавались философские системы, доктрины права и морали. Отдельные люди даже гениальные развиваются столь же негармонически, как и общество, которое их воспитывает. Смелые фантазии уживаются в одном и том же черепе с рабской приверженностью к готовым образцам. Страница 109. Дерзкий взлёт и мирится с грубыми предрассудками. Шекспир питал своё творчество сюжетами, дошедшими до него из глубины веков.